В нанесении Зощенко и Ахматовой разгром журналов опять наступила эпоха реакции. Вернее, реакция была все время, просто порой она принимала кровавые формы. В идеологии бесчинствовал Жданов, а тюрьмы и лагеря заполнял Берия, и Гладков попал в эту мясорубку. Он говорил мне потом: в эти годы я разделил участь своего народа. Но вот что любопытно, спектакль давным-давно продолжал идти на подмостках. Это было странно, необъяснимо. Обычно, если автор отправлялся в места не столь отдаленные, если его убивали как врага народа, сочинения этого человека запрещали. Книги изымались из библиотек ежемесячно в библиотеки приходили в списки с названиями и фамилиями. который надо было изъять и уничтожить. Разница с фашизмом была только в том, что гитлеровцы жгли книги открыто, а у нас книги истреблялись тайно. Спектакли обвиненных драматургов закрывали, на фильмы накладывался арест. Эта традиция существовала до крушения СССР, то есть до 1992 года. А вот для Глоткова было сделано непонятное исключение. Автор сидел, а его творение продолжало триумфально идти на сценических подмостках. Объяснить эту ненормальную ситуацию, которая в любой другой стране была бы наоборот нормой, не берусь. В 1953 году, вскоре после смерти Сталина, Глотков был освобожден и, разумеется, реабилитирован. кормы выходу его из лагеря способствовал, по рассказу самого Гладкова, следователь и писатель Лев Романович Шейни. Страдания, выпавшие на долю Александра Константиновича, тоже естественно располагали к нему. И все таки когда я изредка вспоминал, как Гладков увиливал от написания сценария Я не мог понять, почему он, скажем, не нанял какого-нибудь литературного негра, чтобы тот зарифмовал ему заплату, разумеется, эти несколько сценок. Он мог бы в конце концов сослаться на свою неслыханную занятость, чтобы не вызвать подозрений. Но ему, видно, подобная хитрость даже не пришла в голову. Он простодушно полагал, что как-нибудь обойдется, сходила же с рук до этого. И он оказался прав. Действительно обошлось. Шли годы, и я почти позабыл обо всей этой истории, как вдруг в четвёртом номере журнала Вопросы литературы за 1973 год, через 11 лет после наших общений, появились Гладковские мемуары, посвященные созданию пьесы Давным-давно и фильма Гусарская баллада. Я прочитал их как вы понимаете, с нескрываемым любопытством. И тут у меня отпали последние колебания. Как ни странно, именно эти мемуары в сочетании с тем, что я знал, поставили для меня точку. Воспоминания Гладкова вошли в его книгу Театр, изданную в 1980 году. Так что найти его статью, и ознакомиться с ней не представляет никакого труда. Мемуары пишут по-разному. Строки же, посвященные сочинению давным-давно, по-моему, были написаны с одной только целью доказать собственное авторство. Либо Гладкову говорили кое-что в лицо, либо до него доходили неприятные разговоры и слухи, что пьеса на самом деле принадлежала не ему. В общем, Надо было всех уверить в обратном. я не могу доказать справедливость своих утверждений, да это для меня и не столь важно, но какая-то фальшь, неискренность время от времени проступает сквозь мемуарные строчки. А главное приводится очень много совершенно несущественных, не имеющих никакого значения мелочей и подробностей. которые вроде бы должны создать у читателя атмосферу подлинности. Я могу привести множество цитат, заставляющих пожимать плечами, приведу лишь некоторые.